Глава 37. О том, что делал в Лувре герцог Дегис. За герцогом Дегисом следовали многочисленные офицеры, придворные, дворяне. За этим блестящим эскортом тянулись толпы народа. Эскорт гораздо менее блестящий, но куда более надежный и грозный. Во дворец пропустили только свиту герцога, народ остался у стен Лувра. Это из рядов народа раздавались крики, не смолкавшие в ту минуту, когда герцог де Гис, давно уже невидимый для толпы, вступал в галерею. При виде этой необычной армии, собиравшейся вокруг кумира парижан, всякий раз, как он появлялся на улицах столицы, королевские гвардейцы схватились за оружие и, выстроившись за своим бравым полковником, взирали на народ угрожающе, а на триумфатора с нимым вызовом. Гис заметил враждебное настроение этих солдат, которыми командовал Крион. Изящным полупоклоном он приветствовал полковника, стоявшего со шпагой в руке на четыре шага впереди строя своих людей. Но тот, прямой и бесстрастный, замер в презрительной неподвижности и не ответил на приветствие. Подчеркнутый отказ офицера и солдат склониться перед его повсюду признанным могуществом, Удивил герцога Дегиза. Герцог нахмурился, но по мере приближения к дверям королевского кабинета морщины на его челе разглаживались, и, как мы уже говорили, в зал он вошел с любезной улыбкой на устах. «А, это вы мой кузен», — сказал король. «Какой шум вы подняли! Словно бы даже в трубы трубили! Или трубы мне просто послышались?» «Государь», — отвечал герцог, — «трубы славят в Париже только короля, а на поле брани только полководца. Я слишком хорошо знаю и двор, и военный лагерь, чтобы ошибиться. Здесь трубы были бы слишком громогласны для подданного. Там они недостаточно громки даже для принца». Генрих прикусил губу. «Клянусь смертью Христовой». Сказал он после минутного молчания, в течение которого не спускал глаз Латаринского принца. Вы блестяще выглядите, мой кузен. Неужто вы только сегодня прибыли с осады Ла Шерите Да, только сегодня, государь, ответил герцог, слегка покраснев. Ей-богу, ваше посещение для нас большая честь. Большая честь. Большая честь. Генрих III, когда у него было чересчур много тайных мыслей, имел привычку повторять слова, как бы уплотняя ряды солдат, скрывающих от глаз противника пушечную батарею, которая должна обнаружить себя только в нужную минуту. — Большая честь! — повторил Шико, столь точно копируя интонацию королевского голоса, что можно было подумать, будто эти два слова произнес Генрих. — Государь! — сказал герцог. Ваше Величество изволит шутить. Разве может вассал оказать честь суверену, от которого исходят все чести и почести? — Я имею в виду, господин Дегис, — возразил Генрих, — что всякий добрый католик, вернувшись из похода, обычно сначала навещает Бога в каком-нибудь храме, а потом уже короля. Почитать Бога служить королю. Вы знаете, кузен, это истина, наполовину божественная, наполовину политическая. При этих словах герцог Дагис покраснел более заметно. Король, который говорил, глядя гостю в глаза, заметил его смущение. Повинуясь какому-то инстинктивному порыву, он перевел взор с Гиза на герцога Анжуйского и с удивлением увидел, что его милый брат побледнел столь же сильно сколь сильно покраснел его дорогой кузен. Это волнение, проявившееся по-разному, поразило короля. Генрих намеренно отвел глаза и принял любезный вид. Под таким бархатом Генрих III как никто умел прятать свои королевские когти. — В любом случае, герцог, — сказал он, — ничто не сравнится с моей радостью, когда я вижу вас живым и невредимым. «Счастливы избегшим всех роковых случайностей войны! Хотя про вас говорят, что вы не бежите от опасностей, а дерзостно ищите встречи с ними. Но опасности знают вас, мой кузен, и это они бегут от вас!» Герцог поклонился в ответ на любезность. «Поэтому я вам скажу, мой кузен, не гоняйтесь с таким увлечением за смертью!» ибо это поистине невыносимо для бездельников, вроде нас, грешных, которые спят, едят, охотятся и считают за победу изобретение новой моды или новой молитвы». «Да-да, государь», — ухватился герцог за последнее слово короля, «нам известно, что вы король просвещенный и благочестивый, и никакие плотские утехи не заставят вас» позабыть о славе Божьей и интересах Святой Церкви. Поэтому-то мы и прибыли сюда с полным доверием к Вашему Величеству. «Полюбуйся на доверие твоего кузена Генрих», — сказал Шико, показывая королю на свиту герцога, которая, не осмеливаясь перешагнуть порог королевских покоев, толпилась у открытых дверей. «Одну его треть он оставил у дверей твоего кабинета», а остальные две у дверей Лувра. «С доверием?» — повторил Генрих. «А разве вы не всегда приходите ко мне с доверием, мой кузен?» «Позвольте мне объясниться, государь. Слово «доверие», слетевшее с моих уст, относится к одному предложению, которое, я надеюсь, вы не откажетесь выслушать». «Ага». «У вас имеется какое-то предложение ко мне, кузен? Тогда выскажитесь откровенно, или, как вы сказали, с полным доверием. Что вы имеете нам предложить?» «Одну из самых прекрасных идей, которые могли бы еще взволновать христианский мир с тех пор, как крестовые походы сделались невозможны?» «Говорите, герцог!» «Государь!» — продолжал герцог на этот раз повышая голос так, чтобы его было слышно и в передней. «Государь! Звание всехристианского короля — не пустой звук. Оно обязывает ревностно и пылко оборонять религию. Старший сын церкви, а таков ваш титул, государь, должен всегда быть готов защитить свою мать». «Вот тогда», — сказал Шико, — «мой кузен...» Проповедуют с длинной рапирой на боку и сказкой на голове. Забавно. Отныне меня больше не удивляют монахи, рвущиеся в бой. Генрих, я у тебя прошу полк для Гаранфло. Герцог Дегис сделал вид, что не слышал этих слов. Генрих III положил ногу на ногу и оперся локтем о колено, а подбородком о ладонь. А разве церкви угрожают сарацины? спросил он или не жаждете ли вы случаем для себя титула короля Иерусалимского?» «Государь», — продолжал герцог, — «уверяю вас, что народ, который в огромном стечении следовал за мною до Лувра, благословляя мое имя, оказывал мне такой почет лишь в награду за мои ревностные усилия, направленные на защиту веры. Я уже имел честь говорить вашему величеству» еще до вашего восшествия на престол, о прожекте союза между всеми верными католиками?» «Да-да», — подхватил Шико. «Да, я вспоминаю. Это Лига, клянусь святым чревом, Генрих. Это Лига. Лига, созданная в честь святого Варфоломея, мой король. Ей-богу, ты очень забывчив, сын мой, если не можешь вспомнить столь победительную идею». Герцог обернулся на эти слова и презрительно посмотрел на того, кто их произнес, не зная, какое большое значение имели они для короля после недавних сообщений господина де Морвелье. Но герцог Анжуйский встревожился. Прижав палец к губам, он пристально посмотрел на герцога Дагиза, бледный и неподвижный, как статуя осторожности. На сей раз король не заметил бы этого молчаливого предостережения, свидетельствующего об общности интересов обоих принцев, но Шико, делая вид, будто ему вздумалось посадить одну из своих бумажных куриц в цепочки из рубинов, украшавшие шляпу короля, наклонился Генриху и шепнул ему на ухо. «Взгляни на своего братца, Генрих!» Генрих быстро поднял глаза. Палец герцога Анжуйского опустился с не меньшей быстротой, однако было уже поздно. Король увидел движение и угадал, что оно означает. — Государь, — продолжал герцог Дегис, который заметил, как Шико что-то сказал королю, но не мог расслышать его слов, — католики действительно назвали свое сообщество «Святой Лигой», и эта лига ставит себе главной целью укрепить трон. Защитить его от наших заклятых врагов гугенотов. Хорошо сказано, воскликнул Шико. Я одобряю Педибус этнуту, ногами и головой. И все же, продолжал Герцог, одного объединения еще мало, государь. Еще недостаточно соединиться в единое тело, каким бы сплоченным оно ни было. Это тело нужно привести в движение, направить его к некой цели, ибо в таком королевстве, как Франция, несколько миллионов людей не объединяются без согласия короля». «Несколько миллионов людей!» — воскликнул Генрих, даже не пытаясь скрыть своего удивления, которое с полным основанием можно было принять за испуг. «Несколько миллионов людей!» — повторил Шико. — Ничего себе! Маленькое семечко из недовольных! Если его посадят умелые руки, а уж в этом я не сомневаюсь, оно не замедлит принести примилые плоды. На этот раз терпение герцога, по-видимому, истощилось. Он презрительно сжал губы, напряг правую ногу и чуть было не топнул ею, но сдержался. — Меня удивляет, государь, — сказал он, — что, ваше величество дозволяет так часто прерывать мою речь, хотя я говорю о столь важных материях. При этом открытом выражении неудовольствия, со справедливостью коего нельзя было не согласиться, Шико обвел всех присутствующих злыми глазами и, подражая пронзительному голосу парламентского глашатая, крикнул «Тише там! Иначе, клянусь святым чревом, будете иметь дело со мной!» «Несколько миллионов», — повторил король, которого это число, видимо, поразило, — «весьма лестно для католической религии. Но против этих нескольких миллионов объединившихся католиков, сколько человек могут выставить протестанты в моем королевстве?» Герцог, казалось, пытался вспомнить какую-то цифру. «Четверых», — сказал Шико. Эта новая выходка была встречена громким смехом придворных короля, но герцог Дегис нахмурил брови, а в передней среди его дворян, возмущенных дерзостью шута, послышался громкий ропот. Король медленно повернулся к двери, откуда доносились недовольные голоса, и так как он умел придавать своему взгляду выражение высокого достоинства, то ропот сразу затих затем король с тем же выражением взглянул на герцога итак сударь сказал он чего вы добиваетесь к делу к делу я прошу одного государь ибо слава моего короля мне быть может дороже моей собственной я хочу чтобы ваше величество которое во всем стоит выше нас выказали свое превосходство над нами также и в своей ревностной приверженности к католической вере, и таким образом лишили бы недовольных всякого повода к возобновлению войн. «Ах, если речь идет о войне, мой кузен, — сказал Генрих, — то у меня есть войска. Только под вашим командованием, в том лагере, который вы покинули, чтобы осчастливить меня вашими драгоценными наставлениями, насчитывается, если я не ошибаюсь, примерно двадцать пять тысяч солдат. Государь, может быть, я должен объяснить, что я понимаю под войной? Объясните, мой кузен, вы великий полководец, и я всегда, не сомневайтесь в этом, с большим удовольствием слушаю, как вы рассуждаете о подобных материях. Государь, я хотел сказать, что в наше время короли призваны вести две войны: войну духовную Если можно так выразиться, и войну политическую, войну с идеями и войну с людьми. Смерть Христова! сказал Шико, как это великолепно изложено! Замолчи, дурак! Приказал король. Люди, продолжал Герцог, существа видимые, осязаемые, смертные. С ними можно соприкоснуться, атаковать их и разбить. А когда они разбиты, «Их судят или вешают без суда, что еще лучше?» «Да», — сказал Шико, — «их можно повесить безо всякого суда. Это будет и покороче, и более по королевски. «Но с идеями», — продолжал герцог, — «с идеями вы не сможете бороться, как с людьми, государь. Они невидимы и проскальзывают повсюду. Они прячутся» особенно от глаз тех, кто хочет их искоренить. Укрывшись в тайниках душ человеческих, они пускают там глубокие корни, и чем старательнее срезаете вы неосторожные побеги, показавшиеся на поверхности, тем более могучими и неистребимыми становятся невидимые корни. Идея, государь, — это карлик-гигант, за которым необходимо следить днем и ночью, Ибо вчера она присмыкалась у ваших ног, а завтра грозно нависнет над вашей головой. Идея, государь, — это искра, упавшая в солому, и только зоркие глаза могут заметить пожар, занимающийся среди бела дня. И вот почему, государь, нам нужны миллионы дозорных. Вот и последние четыре французских гугенота летят ко всем чертям. — сказал Шико. — Клянусь святым чревом, мне их жалко. — И для того, чтобы смотреть за этими дозорными, — продолжал герцог, — я предлагаю вашему величеству назначить главу для святого союза. — Вы кончили, мой кузен? — спросил король. — Да, государь. И, как его величество могло видеть, говорил со всей откровенностью. Шико испустил чудовищный вздох, а герцог Анжуйский, оправившись от недавнего испуга, улыбнулся лотаринскому принцу. «Ну а вы», — сказал король, обращаясь к окружавшим его придворным, — «что вы об этом думаете, господа?» Шико, ни слова не говоря, взял свою шляпу и перчатки, затем схватил за хвост львиную шкуру, разосланную на полу, оттащил ее в угол комнаты И улегся. — Что вы делаете, Шико? Спросил король. Государь, ответил Шико. Говорят, что ночь хороший советчик. Почему так говорят? Потому что ночью спят. Я буду спать, государь, а завтра на свежую голову отвечу моему кузену Дегизу. И он растянулся на шкуре во всю ее длину. Герцог метнул на госконца яростный взгляд. Шико, прикрыв один глаз, перехватил его и ответил храпом, подобным раскату грома. — Итак, государь, — спросил герцог, — что думает Ваше Величество? — Я думаю, вы правы, как всегда, кузен. Соберите же ваших главных лигистов, придите сюда вместе с ними, и я изберу человека, в котором нуждается религия. — А когда, государь? — спросил герцог. — Завтра. И, произнося это слово, король искусно разделил свою улыбку, адресовав одну половину герцогу Дегизу, а другую — герцогу Анжуйскому. Последний собирался было удалиться вместе с придворными, но только он шагнул к двери, как Генрих сказал. — Останьтесь, брат мой! Я хочу с вами поговорить. Герцог Дегиз на мгновение сжал рукою свой лоб словно желая собрать воедино поток мыслей, а затем вышел вместе со своей свитой и исчез под сводами галереи. Еще через минуту загремели радостные клики толпы, приветствовавшей выход герцога из Лувра, точно так же, как она приветствовала его вступление в Лувр. Шико продолжал храпеть, но мы не поручились бы за то, что он действительно спал.